Проходя меж рядами стылов, украшенных гирляндами и уставанных золотой утварью, она слышала, как Исмиадад гневно повторил «Право, она безумна!» «А-а-а!» — махнул рукой Волтасар, «давайте понять, что больше о ней говорить не стоит». Призвав управителей дворца, он распорядился насчет иудейских юношей. Его голос заставил Талкизу обернуться «Право!» То е в дверях оглядела всего, около всего вокруг. И мягкий ковёр из росы обернулся для неё тернистым лугом. Свисающие с прудка гирлянды лотоса, петлями виселиц, звончаж лязгом костей оживших скелетов, улыбки тупых пьяных лиц, оскалом смерти. И где? Ни в чём уже не было ни жизни, ни красоты. Ах, как она устала. Как устала. И барсин поднялся из-за стола И, подойдя к Телкизе, предложил проводить ее «Пожалуй», — ответила она «А эти все, будь они все прокляты, прокляты Не оскверняй свои уста, княгиня А они созданы для наслаждения Но мне все опостылило Все, какой-то бог, сжалившись надо мною Внушил мне мысль о последнем наслаждении Которого я еще не изведала Он внушил мне мысль о смерти. Сибарсин посмеялся ее самосбродству и вместе с ней вышел на галерею. Вдруг она остановилась и порывиста схватила его за руку. — Слышишь, Сибарсин? А под она оглашалась переливами арф и пением. — Слышишь? — снова спросила она, судорожно сжимая его руку. — Слышу! — кивнул он. Это хоры Иерусалимский гимн гимнами на гимнами наших богов. Влтасар верит, что это навлечёт гнев богов на потомков Авраама и Соломона. Он верит, что ему так удастся изгнать яхвы из Вавилонии. А как ты думаешь, кто из-за удастся ему это? Да и существует ли в природе этот самый яхв? По моему разумению, боги охраняют только сильных. Что им до такого униженного племени, как эти пленные иудеи? Оставим богов в покое, Сибарсин. Я знаю только, что Алтасар считает Яхве своим заклятым врагом. Ты же слышал, как он сказал, будто и мое лона обратил Яхве в пустыню и пепел. Не случи с этого, он нарек бы меня царице Вавилонии, он гнусен. О, как он присмыкается перед осагилой, я просто с ума схожу, меня терзает жажда мести». Гулкая хопеснь песне прокатилась под сводами глей. От подобной музыки слабеет воля и рушатся замыслы, заметил обольстительный меже. Но мы всегда были непреклонны, право, Сибарсин. Что нам музыка? Это для богов, а не для людей, она грустно вздохнул. Я хотел тебе сказать. Силки застынился в умолку. Мысли разбегаются. Вот сейчас внутренний голос шепнул мне, «К чему помышлять о мести? Не лучше ли снова невинной простодушной девочке играть в царской аллее разноцветными камушками? Ты плачешь, Телкиза? О!» — она опустила ресницы и смахнула ими слезы. «Тебе надо быть сильной. Крепись, ведь ты княгиня, а слабость пристала только рабам. Ты сказала, что жаждешь мести. Отомсти, и тебе станет легче». А детские годы не возвратить. Люди обязаны идти, идти и доиграть свою роль до конца. Идти и доиграть свою роль до конца, — повторила Толкиза. Ну что ж, пусть будет так. Она выдернула из висевшего на стене венка два нардовых стебля, размяла их в пальцах, пустила пушинки по воздуху, наблюдая их полетом. Когда былинки опустились напрята и лепистки роз женщина растоптала их ногой. Всё суета сует, молвила она печально и сокрушённо. Тылкиза провела рукой по холодному лбу. Теперь я жажду одного смерти. Я хотел бы умирать долго-долго. Вино помутило твой разум, Тилкиза. Только рабы мечтают о смерти. Я вернусь на женскую половину говорила на чуть слышно и поспешила в другое крыло дворца, оставив Сибарсина одного. Телки завернулась к привовавшим женщинам, заставив себя обворожительно улыбаться. Роскошная, ослепительная, она села за один стол с своими завистницами и восторженными почитательницами.